Фей. «Эх, Наташа, ты стрекоза!» — свалила из больницы, ни слова не сказав. «Да еще время, как специально выбрала такое, когда пришлось во второй филиал ехать. Физически не смог бы ее забрать, но...» «Если бы хоть за пару часов предупредила, то раскидал бы все дела, нашел бы варианты, выкроил бы хоть немного времени». А так уже постфактум узнал, что тролля выпустили, и она укатила домой. Вся такая деловая, самостоятельная, аж по жопе надавать хочется. Непременно этим займусь, как только доберусь до нее. Как назло, людей тьма. То поставщики, то начальство сверху, то какие-то странные люди, которым внезапно потребовалось мое внимание. Задолбали. Мне с Мироновой надо вопрос решать, вправлять ей мозги, а то она там себе навыдумывала не пойми чего, а я какой-то хренью занимаюсь. Вырваться удается только к середине обеденного перерыва. Не обращая внимания на непрестанно пиликающий телефон, поднимаюсь из-за стола и выхожу из кабинета, не оглядываясь. Пусть все идут в задницу со своими звонками. У меня есть более важные дела. Только эти важные дела опять куда-то ускакали. В кабинете, как всегда, никого. Дверь нараспашку. Все побросали и ушли. Набираю заветный номер, чтобы узнать, где она. И слышу гудение в ящике стола. Забыла мобильник. «Ну, Наташа!» Полез за ним, сам не знаю почему, а когда достал, что-то неприятно внутри сколыхнулось. На экране высвечивалось скупое «Лукьянов Т.А.». Не злыдень, как это было в начале, не фей, как в последнее время, а лишь фамилия и инициалы. Почему-то это царапнуло сильнее всего остального. Она тролль. Вредный, несносный, творящий, не пойми что, придумывающий дурные прозвища, ломающий мой бедный мозг. Она именно такая. А сейчас, словно кто-то другой в нее вселился и всеми силами пытается отгородиться. Нет уж, дорогая моя, поздно. Сама эту игру затеяла, и теперь я тебя никуда не отпущу. Как бы не сопротивлялась. Хотела меня в отцы своему ребенку, Получила. А теперь я хочу тебя о себе целиком и полностью. Со всей твоей нехеровой армии тараканов в голове. В общем, надо забирать ее к себе. Искать повод, ждать удобного случая, придумывать вескую причину и забирать. А то так и будет ерундой страдать. Приняв решение, я словно из ступора вынырнул. Мозги тут же начали просчитывать варианты, искать способы. И состояние «не знаю, что говорить», в котором я пребывал в последние дни, ушло, рассеялось. Что говорить? Да ничего особенного. Скажу, что дурак, что люблю и что никуда она не денется, даже если будет упираться всеми своими копытцами. Вот и все. А дальше уже будем разбираться на месте, что, как, куда и когда.